Значит, по-вашему, это был не он. Время покажет. Но вы понимаете ход моих мыслей. И мне интересны ваши собственные выводы. Они совпадают с моими. Я вникала в это дело не больше других, и, полагаю, вам понятно, что я давно устала от ваших разговоров». Ларс Эммануэльсон пропустил ее слова мимо ушей. «Расскажите про дневники». Они как-то связаны с этой историей? Больше не звоните. Она положила трубку. Телефон немедленно зазвонил опять. Она не ответила. Пять минут тишины, и она набрала номер полицейского управления Худик с Валля. В конце концов дозвонилась до коммутатора. В трубке послышался знакомый голос телефонистки, раздраженный и усталый. «Виви Сундберг на месте нет». Бергитта Руслин оставила свой номер. и указала фамилию. «Обещать ничего не могу», — сказала девушка. «Тут нынче свет светопредставление. Понимаю». «Попросите Виви Сунберг перезвонить, когда найдется время». «Это важно?» «Виви Сунберг знает, кто я». «Этого достаточно в ответ на ваш вопрос». Виви Сунберг позвонила на следующий день. В новостях преобладал скандал в Худексвальском СИЗО, Министр юстиции подчеркнуто обещал расследовать случившееся и потребовать ответа. тобис Людвиг оправдывался, как мог, на встречах с журналистами и перед телекамерами. Но все были согласны в одном. Случилось именно то, что не должно было случиться. Голос Виви в трубке звучал устало. бергита решила не сдавать вопросов о новой ситуации после самоубийства. Вместо этого рассказала о красной ленточке и изложила соображение, записанное на полях составленной сводки. Виви Сундберг слушала, не перебивая. Бергитта улавливала голоса рядом с нею и не завидовала напряженной атмосфере, царившей в управлении. Под конец Бергитта спросила, горел ли свет в тех комнатах, где нашли убитых. «Вообще-то вы правы», — отозвалась Виви Сундберг. Мы тоже думали об этом. Свет горел. Во всех комнатах, кроме одной. — Где лежал убитый мальчик? — Верно. — У вас есть объяснение? — Вы же понимаете, это не телефонный разговор. Конечно, прошу прощения. — Не стоит. Но я хочу попросить вас кое о чем. Запишите свои соображения касательно событий в Хешеваллине. красная ленточкой я займусь сама. Я имею в виду все остальное. Запишите и перешлите мне. «Преступление совершил не Ларс, Эрик, — Вальфридсон сказала Бергитта. Слова произнеслись сами собой. Она была ошарашена не меньше, чем Виви сунберг «Пришлите свои соображения, — повторила Виви. — Спасибо за звонок. А дневники? «Лучше всего переправить их нам прямо сейчас». Закончив разговор, Бергитта испытала облегчение. Все ж таки ее усилия имели смысл. Теперь можно отодвинуть от себя это дело. В лучшем случае полиция когда-нибудь выследит убийцу. Одного ли, нескольких ли. Она не удивится, если окажется, что здесь был замешан китаец. На другой день Бергитта пошла к врачу. Погода была по-зимнему холодная. С Эри Сунна налетал шквалистый ветер. Она сгорала от нетерпения выйти на работу. После нескольких минут ожидания в приемной настал ее черед. Врач спросил, как она себя чувствует, и она ответила, что, судя по всему, выздоровела. Сдала медсестре кровь на анализ и опять стала ждать. Когда ее снова пригласили в кабинет, врач измерил ей давление и перешел прямо к делу. Чувствуете вы себя хорошо. Однако давление по-прежнему высоковато. Стало быть, будем выяснять, в чем причина. Для начала продлю освобождение от работы еще на две недели и направляю вас на консультацию к специалисту. Только снова очутившись на улице на холодном ветру, Бергитта вполне осознала, что произошло. Ее встревожило, что заболевание может оказаться серьезным, хотя врач и уверял в обратном. На площади она постояла спиной к ветру, впервые за много лет чувствуя себя беспомощной. И не шевелилась, пока в кармане пальто. Не зазвонил телефон. Карен Виман хотела поблагодарить за приятный день. — Что делаешь? — спросила она. — Стою на площади, — ответила Бергитта. — И в данный момент понятия не имею, как быть с моей жизнью. Потом она рассказала о визите к врачу. Разговор вышел какой-то замороженный. Она обещала позвонить еще раз до отъезда Карен в Китай. Когда Бергитта открывала свою калитку, начался снег. Ветер усилился и налетал по-прежнему шквалами. Глава 23 В тот же день она наведалась в окружной суд. Поговорила с Хансом Матсоном, заметила, что он приуныл и огорчился, услышав, что на работу ее не выписали. Он задумчиво посмотрел на нее поверх очков. — Не нравится мне это. Тревожусь я за тебя. Если верить врачу, тревожиться не о чем. Надо привести в порядок анализ крови и снизить давление. Послали к специалисту. Но я не чувствую себя больной. Так. Устала слегка. Как и все мы. кивнул Ханс Матсон. «Я уже почти три десятка лет хожу усталый. Самое большое наслаждение для меня сейчас, когда утром можно поспать подольше. Меня не будет две недели. Остается только надеяться, что за это время все придет в норму. Разумеется, ты должна сидеть на бюллетене сколько нужно». «Я потолкую с руководством, выясню, можно ли ждать помощи. Ведь отсутствуешь не ты одна». Класса Хансона временно направили в ЕС, в Брюссель. Он там прорабатывает какой-то вопрос, но вряд ли вообще вернется. Я все время подозревал, что его привлекают другие вещи. не интересно ему председательствовать в суде. А тут еще и я на твою голову. Жаль. Ты тут ни при чем. Виновата твое давление. Отдохни. Выращивай розы и возвращайся здоровой. Она удивленно воззрилась на него. Я розы не выращиваю. Растение уж точно не моя стихия, — так говорила моя бабушка. Когда нельзя слишком много работать, нужно сосредоточиться на выращивании воображаемых роз. По-моему, красиво. Бабушка родилась в 1879-м. В тот год Стринберг опубликовал «Красную комнату». Оригинальная идея. единственное чем она занималась в жизни, кроме рождения детей, была штопка чулок. Тогда согласно сказала. «Бергитта Руслин. Пойду домой выращивать розы». На следующий день она отправила в худик сваль дневники и свои заметки, а сдав бандероли, получив квитанцию, почувствовала себя так, словно покончила с событиями в Хешу-Валлине. Где-то на дальней периферии Большого и жуткого происшествия находилась и ее мать вместе со своими приемными родителями, но теперь все это позади, Облегченно вздохнув, она с увлечением принялась за подготовку к Стаффанову дню рождения. В итоге почти вся семья и кое-кто из друзей были наготове, когда в дверях появился Стаффан Руслин, отработавший смену на вечернем поезде «Альвеста-Мальмё» и затем вернувшийся в Хельсингбург. Он так и замер на пороге, в форме, в старой лохматой меховой шапке, а они меж тем затянули «С днем рождения тебя!». Бергитта вздохнула с облегчением, видя свою семью и друзей за столом. События в Хельсингланде, а заодно и повышенное давление отступили на задний план. Когда ее охватил покой, который дарила ей только семья.